кто ты такая? И правой рукой, наполненной черным пламенем, он ударил вниз. Глава 203. Проклятие. Бум! Зеленый ураган быстро достиг Дженны и образовал зеленый щит, что защитил ее. Правая пламенная рука Лейлина столкнулась со щитом, сопровождаясь громким шумом. Дядя, дядя Мамла! Она широко улыбнулась. Вместе с громким шумом ветра перед Лейлином появился плотный мужик со светлыми волосами. «Манла?» Лейлин узнал этого мага, которого он ранее когда-то встретил. «После получения твоего сообщения я направился сюда. Спасибо богу, я успел вовремя». Манла встал перед Дженной и угрожающе уставился на Лейлина. «Ты и правда посмел навредить моей племяннице?» «Моя семья точно не...» Грохот. Прежде чем Манла смог закончить свою речь, Лейлин не стал тратить времени и запустил множество черных огненных шаров в него. С точки зрения Лейлина, раз они уже являлись врагами, естественно, он решит искоренить обоих. Зачем тогда слушать до конца все, что они скажут? «Дядя Манла, осторожней! Он очень силен, и его преобразование элементальной сущности больше 50%!» Пока Джен накричала свои предупреждения, Лейлин уже указал скрытым огненным шарам атаковать зеленый ураган Манлы. Под такой атакой, уровень которой достиг 51 единицы, Манла лишь смог отступать шаг за шагом. «Настолько силен!» — выражение шока вспыхнуло на лице Манлы. Вскоре, подобно призраку, Лейлин резко появился перед ним, а его когтистая пламенная рука схватила его за лицо. Хлап! Звуки схлапывания пузырей послышались от разрушения защитного заклинания на теле Манлы, которое очень легко поддалось Багровой Делани Лейлина. Он сделал это с такой легкостью, словно разрезал бумагу. Ладонь Лейлина не останавливалась, и он схватил плотного мужика за грудки. «Разрез!» Кровавый кусок мяса отошел от плоти вместе с когтями, а окружающая кожа выглядела обугленной. «Не может быть. Разница в силе слишком высока. Если мы оставим все как есть, то точно умрем». Манло тут же притянул к себе Дженну, развернулся и бросился бежать. Честно говоря, Манло представлял собой полуэлементального мага, преобразование сущности элемента которого составляло по крайней мере 50%. В сообществе магов Южного побережья он мог считаться сливками урожая. Однако ему не повезло встретиться со злодеем уровня Лейлина, сила которого превосходила его с точки зрения как духовной силы, так и преобразования элементальной. В лобовом столкновении Манла не был ему противником. Тивос Ферериан. В момент начала побега Манла бросил серебряный магический свиток. Появилось девять зеленых вихрей, которые предотвращали Лейлину возможности преследовать их, подобно какой-то стене. «Думаешь, сможешь сбежать?» Тьма вспыхнула в глазах Лейлина. Произнеся несколько заклинаний, он вытянул вперед правую руку. Черный туман сгустился и стал черным питоном, который погнался за двумя бегунами. Змея напоминала иллюзию, пересекая зеленые вихри. Когда она возникла перед мужчиной, ее багровые глаза сфокусировались на Дженни, и она ринулась в атаку на нее. «Какого черта тут происходит?» Манла создал иной смерч. Шорх. Черная змея нырнула и увернулась от атаки без проблем. Раскрыв пасть, она собиралась укусить Дженну в шею. На светлой коже девушки тут же появились две черные точки и преобразовались в форму странной, скрученной руны. Дженна. Пока Манла пытался отмахнуться от змеи, вокруг его руки загорелся белый свет. Однако, махнув хвостом, Питон поразил руку Манлы. Похоже, руна заклеймила его. После двух атак черный змей снова обратился в туман и проник в тела Манлы и Дженны. «Кажется, это проклятие. Дела приобретают скверный оборот». Выражение Манлы скривилось. Он ощущал, что это проклятие, а инстинкты говорили ему, что оно было проблемное. «Дженна, держись!» Безумно крикнул Манла, распространяя повсюду зеленые ураганы. Все его тело будто обратилось в вихрь, и он исчез из леса. Лейлин не двигался, наблюдая за побегом Манлы. Его тело разбивалось, напоминая фарфор, и большие объемы крови начали вытекать наружу. «Кажется, больше я не смогу терпеть. Раны слишком серьезные». Лейлин упал на колени к земле. У него закружилась голова, а зрение стало размытым. Если бы это было возможно, он бы явно решил преследовать обоих и убить. Однако с его нынешним физическим состоянием он не мог продолжать сражаться. Тем не менее, проклятие, которое я нанес в конце... Лейлин злобно рассмеялся, но начал сильно кашлять, выплевывая сгустки черной крови. Светлые элементальные маги всегда являлись заклятыми врагами темных элементальных магов. Лишь клетка из элементальных частиц могла довести меня до такого состояния. Лейлин горько рассмеялся, а его силуэт обратился в черный дым, исчезая из леса. Прямо сейчас он нуждался в тихом месте, чтобы залечить раны. Хотя он сообщил Джорджу и послушникам дождаться его, сейчас он не мог позаботиться о себе, не говоря уж об остальных. Поэтому данную мысль он отбросил на задворки своего разума. Примерно через 10 часов во временной палатке. В сумерках масляная лампа освежала округу тусклым светом. На полу лежала сена, а на нем сидел Лейлин. В правой руке он держал пробирку с зельем, которую он постоянно наклонял кранам на левой руке. Пробирка оказалась весьма большой, а внутри её прозрачной жидкости можно было увидеть нечто похожее на лицо ребёнка. Оно оказалось заключено внутри жидкости и продолжительно выпускало небольшие пузырьки. <звы> Когда зелье капало на раны, возникало большое количество белого газа, сопровождаясь звуками разъедания. «Ох...» <звы> Сильная боль поражала нервы Лейлина, словно его поражала молния, а его мускулы невольно дергались. Лейлин стиснул зубы, по его лбу скатывались крупные капли холодного пота. После волны боли его раны начали цепенеть. Эффект онемения оказался очень силен, словно десятки тысяч муравьев ползали по его костям и вгрызались в них. В то же время поврежденные области на руке Лейлина, вены и мускулы начали восстанавливаться. Первым делом трещины его кости полностью исчезли, а затем плоть и вены начали восстанавливаться. Через несколько минут Лейлин восстановил свою левую руку. Теперь раны его левой руки полностью исчезли. Его рука выглядела стройной и светлой но под прекрасным внешним обликом скрывались мышцы со взрывной силой. Теперь уже невозможно было сказать, что несколько минут назад она находилась в состоянии разрыва. Лейлин испытал ее еще в нескольких движениях и лишь затем удовлетворенно улыбнулся. «Повезло, что осталось немного жидкости от оживляющего цветка. Иначе мне бы не удалось избавиться от ран левой руки так легко». Оживляющий цветок являлся важным ингредиентом, использованным магами для восстановления поврежденных конечностей. Независимо от уровня ранения, если имеется достаточно оживляющего цветка, то конечность в итоге будет восстановлена. Оживляющий цветок Лейлин приобрел еще будучи на уровне послушника. Он обменял несколько из них в Академии Костей Бездны для получения информации о заклейменном мечнике. Закончив с ранами своей руки, Лейлин использовал еще несколько зелий на своих ранах. Теперь он мог свободно двигаться и принять участие в не особо сложных битвах. Я почти восстановился. Полагаю, настало время отправиться в каньон Марат. Лейлин являлся осторожным человеком. В тайном пространстве равнин Вечной реки присутствовало столько опасностей, что даже магов можно посчитать кормом. Если его раскроют как шпиона тысячи надоедливых рук, то будут преследовать до конца мира. В таком положении, если у него останутся раны, то и шансы на выживание окажутся не на высоте, не говоря уже о получении весомых преимуществ. Если бы он не мог исцелиться должным образом, то подумывал сбежать и уйти в более спокойное место. В конце концов, он ценил свою жизнь куда больше, нежели какую-то выгоду. Но ситуация оказалась не настолько уж страшной. Хотя он и сделал своим врагом семью магов со способностями предсказания, он не особо придавал ей значения. «Полагаю, сейчас они не слишком хорошо себя чувствуют, не так ли? Мое проклятие не так-то легко будет снять». Лейлин холодно усмехнулся. Хотя ему и не удалось убить своих оппонентов, он смог наложить проклятие на Дженну и Манлу, заклинанием уникальным в своем роде. Формация данного проклятия происходит из книги о великом Змее великого мага Серхольма. Лейлин начал изучать основы проклятия и внес соответствующие изменения в него. После добавления своих задумок, проклятие теперь настолько отличалось от оригинала, что даже великий маг Серхольм не смог бы от него избавиться. Его сложно и трудно заметить. Если кто-то, кроме создателя, попытается силой разрушить его, но объект попросту разрушится. Дженна и Манло, кажется, высоко ценятся в своей семье и наверняка так легко не сдадутся. Следующей задачей Лейлина являлось использование силы проклятия для определения его врагов. Лейлина раздражал тот факт, что его чуть не убили из-за какого-то бесполезного предсказания. Тем не менее, их поддерживала семья, и он не желал,